На вечерах Маковского бывал и заслуженный артист оперы Мельников, близкий художественному миру. В молодости он продавал сладка спички и яблоки. Судьба поселила его в одной комнате с такими же молодыми и бедными юношами Репиным и скульптором Антокольским. Мельников был страстным театралом, почти каждый день пробирался в оперу на галерку. Между жизнью московских передвижников и п и к е р ц е в чувствовалась огромная разница. В Москве не было такого единения в семейной обстановке. За исключением преподавателей училища живописи, вояния и зодчества – Там жила главным образом беднота, художественный пролетариат, который никаких журфиксов устраивать не мог. Собирались лишь еженедельно на товарищеских средах в училище живописи. Но это были полуделовые собрания с чаем и ужином, на которые приглашались и экспоненты. Делились художественными новостями и обсуждали очередные вопросы товарищества. В Петербурге большинство членов товарищества состояло на службе, имело большой, сравнительно с москвичами, заработок и хорошие квартиры. У питерцев были знакомства и связи до высших слоев тогдашнего общества включительно. На вечера профессоров-передвижников гости собирались как на парадный вечер, в то время как москвичи бегали в прохладных пальтишках, Здесь приезжали люди в хороших шубах, дамы имели соответствующие костюмы, приезжали иногда с работой, как в романах Толстого, и вели подобные же разговоры. Вы слыхали, что сказала баронесса м е н г д е н Но право же это клевета. Не правда ли в с ё же, как она мила? Попавший на эти вечера москвич, член товарищества, а еще более экспонент, удостойный приглашения, чувствовали себя не в своей тарелке, молчали, немилосердно курили и ждали окончания ужина, чтобы скорее удрать в свой скромный номер. Такая чиновно-бюрократическая атмосфера наиболее чувствовалась у Маковского. У других было попроще, попередвижнически. «Брата Владимира Егоровича Константина я один раз только встретил на вечере у Маковского. Они почти не знались между собой. Чем объяснялось такое расхождение, не знаю. Константин Маковский держал себя большим барином, зарабатывал большие деньги и умел их проживать». Писал в угоду большой буржуазной публике сладкие ложно-русские сцены и бесконечные головки б о я р ы ш е н ь И в конце стал типичным рыночным поставщиком выставки петербургских художников. Владимир Егорович говорил о брате с каким-то сожалением. «Годы идут». Маковский неизменно живет в одной и той же академической квартире. Тот же у парадного «Швейцар» — та же степенная горничная, теплая квартира, температура которой изумительно ровная, казенных дров отпускалась без всякого счета. Изредка Владимир Егорч о в и ходит в мастерскую к ученикам, пишет у себя картины и занимается музыкой. ч ь е слетами притупляется. Не появляется таких вещей, как любители соловьев, друзья-приятели, ходатай по делам и прочее. Он переходит на петербургский жанр, петербургское чиновничество и бюрократов. Но сутерий живого рассказа, как раньше, теряет и форму, слабеет. Большая жизнь масс... уходит из поля его зрения. Он, как и большинство художников, несмотря на свою чуткость к общественным переживаниям, не заметил кипения в глубочайших слоях народных, пролетариата, и не понял, откуда, почему разразилось 9 января 1905 года.